И происходит это постоянно уже целую вечность. А до сих пор так никто толком и не знает, что это такое, как это, что бывает потом и вообще, что это за штука такая, смерть. «И не говори», — подакнул ворон с высоты толстой короткой ветки у самой макушки древнего дуба. И что самое обидное, мы с тобой тоже этого не узнаем, потому что мы вечные. Для нас смерть самим нашим устройством не предусмотрена. — А вот как ты считаешь? — начал было камень и запнулся. Ему показалось, что сзади стало как-то щекотно и необычно тепло. «Ну, — Ну-ну, продолжай, — нетерпеливо подбодрил Друга Ворон. Ему очень нравилось, когда Камень спрашивал его мнение, а уж собственная позиция у Вечного Ворона была всегда и по любому вопросу. Если камень, как истинный философ, был склонен к разного рода сомнениям, то самоуверенный и самолюбивый ворон никаких сомнений отродясь не испытывал и в любой момент готов был вполне авторитетно озвучить свою непогрешимую, как ему казалось, точку зрения. — Что-то мне... как-то... — неуверенно пробормотал камень. — Ну что? Что? — С досадой каркнул ворон. «Да сзади у меня что-то шевелится, что ли. Щекотно! Небось, палую листву ветром пригнала или ветку сухую. Оно теплое. Ты бы посмотрел, а?» Жалобно попросил камень, которому самой природой не была дана возможность оборачиваться и смотреть назад. Ворон недовольно крякнул и слетел вниз. Ну вот, такую беседу, плодотворную, прервали из-за какой-то ерундовины. Наверняка листья или ветки. Теплое оно, видите ли, этому старому подагрику, что только не примерещится. Он сперва даже не разобрал, что это такое. Какой-то комок, свалявшийся в колтуны, грязно-коричневой, серыми разводами шерсти. — Волчонок! — мысленно охнул ворон, но тут же осекся. — Кажется, у диких зверей колтунов не бывает. Комок дрожал и судорожно дергался. Ворон осторожно тронул его когтистой лапкой, и в ответ услышал короткий хриплый звук, отдаленно напоминающий жалобное мяуканье. «Точно не волчонок!» — с облегчением выдохнул он, и осмелев ткнул неопознанный комок мощным клювом. «Так, слегка, не всерьез, не больно!» На этот раз комок отреагировал более выразительно — Из него вытянулась лапа и сделала слабую попытку ни то защититься, не то отмахнуться. А уж такую-то лапу все ведущий ворон ни с какой другой не спутает. «Ну, что там?» — обеспокоенно спросил камень. «Да кошка это!» — небрежно ответил ворон, запрыгивая к камню на макушку. «Кошка? Да откуда же в наших лесах?» Возьмется кошка. До человеческого жилья далеко. Не так уж и далеко. Ближайший дом всего-то километрах в ста. Вполне могла убежать из дома и добраться сюда. «Неужели могла?» — изумился камень. «А то! Запросто! Кошки они знаешь какие? Для них сто километров вообще не расстояние!» — сознанием дела заявил ворон. По-моему, эта кошка что-то пищит, насторожился камень. Да что она может пищать? Нет, я определенно что-то слышу, настаивал камень. Вынужденная вечная неподвижность привела к тому, что у него были чрезвычайно развиты все органы восприятия. Ворон с досадой тряхнул крыльями и проскакал от макушки камня вдоль всей его спины к тому месту, где валялся непрошенный гость. — Ты чего там вормочешь? — сердито спросил он. — Громче, громче говори и чётче, а то не разобрать ничего. Комок зашевелился, из него выделилась круглая кошачья голова с длинными усами и слипшимися от гноя глазами. «Я не кошка!» — хрипло и с трудом выговорил комок. «Я кот!» «Ну и какая разница?» — презрительно бросил ворон. Кот открыл было пасть, чтобы объяснить, какая именно разница, но закашлялся и обессиленно уронил голову вниз. Не дождавшись разъяснений, ворон в припрыжку вернулся на прежнее место к макушке камня, И растерянно сообщил: Он, кажусь, совсем больной. Он? переспросил камень. Ну да, он говорит, что он не кошка, а кот, кашляет, глаза гноятся, да и видок у него. Прямо сказать, тот еще, весь дранный, облезлый какой-то, грязный. То-то я чувствую, что он горячий и дрожит, заволновался камень. Ты бы, дружок, слетал за Белочкой, она у нас мастерица всякие хворобы лечить, а вдруг да поможет. Ворон досадливо пощелкал клювом, но спорить не осмелился и улетел. — Простите, уважаемый, — деликатно обратился камень в пустоту, — вы не могли бы переместиться поближе к моим глазам, а то я вас не вижу и мне неловко. Кусочек тепла начал медленно двигаться вдоль левого бока камня. Наконец, весь кот целиком оказался в поле видимости. — Спасибо! — вежливо поблагодарил камень. — Как же вы здесь оказались? Вас что, хозяева выгнали, или вы потерялись? — Я не терялся! — хрипло, но с оттенком горделивости ответствовал кот. Это судьба моя такая. Такие, как я, не теряются, и уж тем более их не выгоняют хозяева. Что же с вами случилось? Папенька заболел, вызвал скорую. — Как? — изумился камень. — Ваш батюшка сам умеет звонить по телефону и вызывать врачей? Этого не может быть! — Да какой батюшка? «Батюшка мой, у депутата Госдумы живет и знать меня не знает. Я сказал, папенька!» «Это по-вашему хозяина, по-нашему папа, папенька». «Ну так вот». Он захворал, приехали доктора, положили его на носилки и унесли. Я за ними следом кинулся, аж до самой больницы за машиной мчался. Только меня в ту больницу не пустили. Я и стал ждать». Устроился неподалеку и сижу, а папеньки все нет и нет. День, два, неделю жду, а он не выходит. Голод за живот взял. Пошел я пропитание искать, прибился каким-то бездомным кошкам. Их то и дело сердобольные люди подкармливали. Вот я с ними вместе и харчевался. Так, почитай, смесец протянул, а то и больше. А папеньки все не видать. То ли очень серьезная у него болезнь приключилась, то ли я его пропустил, пока еду себе добывал. Может, он давно уже дома и по мне убивается, а я тут груши околачиваю возле больницы. Отправился я домой, сел перед дверью и жду. позвонить ты не могу, роста не хватает. Только и остается, что мяукать. Но в том доме стены толстые интеллигентного мяуканья не слыхать, так что пришлось орать дурниной. Тут дверь открылась, и вышли какие-то чужие люди, которые меня пинками с лестницы согнали. Я ихних законов насчет жилплощади не понимаю. Но ясно мне стало, что папенька в той квартире больше не живет. Вернулся я к больнице, а там и зима настала. Пришлось теплый подвал искать. Нашел. Но мне быстро объяснили, что никаких прав на проживание у меня нет. Ухо порвали, бок прокусили. А пока я снаружи раны зализывал, меня местный дворник нашел и лопатой отходил, лапу сломал. Так начались мои мытарства, чего я только не пережил. Кот натужно закашлял. «Вам не стоит так много говорить!»